Глава 27. Отец и сын. Даже самого сильного можно поставить на колени. Персонал больницы даже не смотрит в нашу сторону, когда мы выходим через приемный покой и забираемся в одну из скорых. Внутри машины все условия для нормального проживания. Рабочий стол с тремя большими мониторами, откидная койка с комплектом постельного белья, два удобных кресла для водителя и пассажира. Полноценный наблюдательный пункт но сейчас меня больше волнует скорость. С мигалкой по вечерним пробкам быстрее, Вертолет не везде сядет. Поймав мой взгляд, оправдывается злотников. «Тогда почему не полицейская?» Спрашиваю я у двух охранников, которые устраиваются на койке и начинают надевать бронежилеты. Скорой всегда уступят дорогу, а полицейской обязательно какая-нибудь скотина влезет впереди и включит режим черепахи. «Ясно». Убедившись, что все на местах, Подхожу к водительской двери и киваю Кириллу. «Тогда двигайся в сторону и врубай светомузыку». В любой другой ситуации я бы спокойно пустил начбеза за руль. Вряд ли его опыт вождения меньше моего. Однако сейчас не могу. Знаю, что убью за любое промедление. Не сдержусь, а охрана еще пригодится. И не только мне. Хорошо, босс. После того, как я собственной грудью вынес его из больничной палаты, Злотников больше не спорит. Он быстро пересаживается на пассажирское сиденье и, пристегнувшись, включает мигалку и сигнал. В первое мгновение меня оглушает. Водители соседних машин удивленно оглядываются в нашу сторону. Но я тут же нажимаю на газ, и машина срывается с места. «У тебя есть свободные люди в том районе?» Несмотря на тревогу, голова работает ясно. Лиза живет слишком далеко, да и нас четверых может оказаться мало. «Была одна машина в трех километрах. Я уже отправил ее к дому Елизаветы Ивановны». Кирилл бросает свой телефон на торпеду и достает из бардачка небольшой ноутбук. «Должна быть на месте». Его пальцы порхают над клавиатурой, и спустя минуту на экране появляется видео. Знакомый двор, знакомые окна. Узкая парковка, на которой в лучшие дни было не развернуться, сейчас битком. «Связь работает, можем наблюдать», — отчитывается Злотников. «Сверь номера машин с теми, что я выслал тебе на прошлой неделе». Никогда еще я так не радовался паранойе. Идея переписать номера всех автомобилей, что стояли возле подъезда Лизы, теперь приобретает практический смысл. Не зря я катался к ней целую неделю. Не зря ревниво подозревал каждого соседа в связи с моей женщиной. «Есть!» — с небольшой заминкой произносит Кирилл. «Три новых тачки, как раз под окнами квартиры, и...» Он что-то внимательно высматривает на мониторе. И минивэн курьерской службы. Непознавато для доставки. Зыркнув на часы, топлю в пол педаль газа. Скинул своим в угро, сейчас пробьют по базе. Кирилл снова утыкается в ноутбук, что-то печатает, созванивается с охраной возле дома. Через 10 минут сообщает. Есть. Минивэн действительно числится за почтовой службой, но после аварии он уже полгода на ремонте. «Значит, четыре машины». Арифметика невеселая. Понятно, что никто не будет устраивать перестрелку в жилом дворе. Скорее всего, ждут, когда Лиза сама выйдет. Из-за машины или звонка в домофон. Однако размах впечатляет. Чтобы устранить меня, понадобился один водитель. За Глебом же и его мамой послали целую команду. «Наших людей хватит». Кирилл оглядывается на своих парней. «Двое в машине, еще двое с нами и я». Будем брать не количеством, а качеством шестера. Чувствую себя долбанным учителем математики. Марк Юрьевич, вам нельзя. У Злотникова даже белобрысый чуб встают дыбом. Если с вами что-то случится, не обсуждается. У меня даже бронежилета запасного нет. Подумав немного, Кирилл принимается быстро расстегивать свой. Не дергайся, у меня есть кое-что получше. Натягиваю на лицо маску, которая свалилась сразу после выезда с территории больницы. Поправляю дебильную шапку. В жизни не играл в ролевые игры. Но, кажется, пришло время восполнить этот пробел. «Босс, мы, конечно, прикроем, но...» «Давай без «но». Ты делаешь свою работу. Я свою. И еще. Минимум троих после окончания ко мне на склад. Хочу пообщаться лично». Улица, на которую сворачиваю, уже знакома. До дома Лизы пару минут это вроде бы должно успокоить а ни хрена стоит на секунду представить как она там как они вдвоем ждут и боятся внутренность скручивает в узел стоит допустить что опоздаю ладони начинают зудеть так сильно что готов вырвать руль сделаем злотников убирает ноутбук и проверяет оружие какие будут указания по охране квартиры пока я не разберусь никого не впускать даже соседей а после Кирилл явно хочет что-то сказать, но осторожничает. Давай без прелюдии. Мы не сможем обеспечить безопасность Елизаветы Ивановны и сына в той квартире. Слишком старый дом, нет подсобных помещений и много жильцов. Варианты. Можно устроить капитальный ремонт, часть жильцов свалит, появится возможность расставить камеры и установить сигнализацию. Часть мало. Согласен. Поэтому я бы предложил перевести обоих в более защищенное место. Лучше, если это будет частный дом в закрытом поселке, с пропускным пунктом, хорошей охраной, в дополнение к нашей. Дом. Мы уже совсем близко, поэтому вырубаю сирену и отключаю мигалку. В голове крутятся слова Злотникова. О доме в поселке, С охраной, с высоким забором, с мощенными дорожками и широким крыльцом. Могу приказать секретарше начать поиск. Переходит наш под Кирилл и машет своим парням, чтобы по одному незаметно выбирались из машины буднично спокойно словно участвуют в таких заварушках каждый день не нужно ничего искать сейчас не время копаться в воспоминаниях со временем вообще беда но на смену дикой ярости приходит холодное спокойствие на смену тревоги железная уверенность что никто не посмеет встать у меня на пути а прошлое смешивается в сознании с настоящим та же женщина Тот же дом, то же непривычное чувство, которое рвет грудину и заставляет плевать на планы, принципы и прочую херню. Сейчас забираем их, обоих. Осторожно выруливаю по узкой подъездной дороге. Плавно качу к нужному подъезду, мимо парковки. Мимо курящих у машин крепких парней. У подъезда сразу глушу двигатель. А дальше разберусь сам. Я последний раз смотрю на Злотникова. И со словами... Скорую помощь вызывали! распахивают дверцу машины. Происходящее дальше смешивается для меня в короткий дубль низкобюджетного боевика. Справа и слева раздаются крики: Стоять не с места! Мелькают незнакомые лица. Мой правый кулак с хрустом впечатывается в чей-то нос, левый, не щадя, бьет под дых, колено встречается с крепкой спиной, а после перед глазами лишь лестница. Один пролет, другой, третий. Лечу! не ощущая ступеней под ногами, не замечая стены потолка. Спешу, как не спешил еще никогда, пока не останавливаюсь у нужной двери, коричневой, как и все остальные на площадке. Хлипкой настолько, что, кажется, я смог бы вынести ее плечом. «Лиза, это я!» Голос хрипит, язык не слушается, будто он и народное тело. «Все хорошо, открой!» Прижавшись лбом к двери, стучу. Стучу, стучу. Повторяю просьбу, как в пустоту. Правда, ты меня послушалась. Я схожу с ума, разговариваю с дверью. Правда, осталась дома. Пытаюсь вдохнуть, и не получается. Никогда в жизни не молился. Даже когда умирал отец или сам, истекая кровью, подыхал в грязной канаве под Питером. А сейчас хочется. О том, чтобы успеть. Чтобы все жильцы этой маленькой квартиры находились сейчас в своих комнатах чтобы одна отчаянная женщина не натворила глупостей. На колени бы встал, если бы они гнулись. «Лиза, пожалуйста!» — говорю громче. «Открой!» В ответ, как в самых страшных кошмарах, — тишина. Она как приговор. Окончательный и бесповоротный. Как болезнь. Неизлечимая и мучительная. Нет сил терпеть. Нет сил держаться. Меня ломает изнутри. Страх ослепляет. Сердце затихает, словно уже все отколотилось. Долго. Вечность. До странного скрежета за стеной. До женского шепота. До щелчка в замке. И тонкой полоски света в дверном проеме. Шаталов. На лице моей девочки целая радуга чувств. Весь ассортимент от ярости до облегчения. Лиза. Я сгибаюсь пополам. Совсем как она сегодня в больнице. Вроде бы недавно, а будто в прошлой жизни. Мама? Перед Лизой, закрывая мать своими худенькими плечами, встает мальчик. Совсем еще ребенок, но хмурый, как взрослый мужчина. А мой папа? Он доктор?